«Ну, какая она из себя?» — спросил Прохор, прихорасывая у зеркало. «Ну, обыкновенная ваша милость!» Сделал швейцар рот ижицей и прикрыл его кончиками пальцев. Он был много проще величественного министерского швейцара. Но с пуговкой, леврея грубо сукна, блондинка черная, черная. Черная! Это вы изволили угадать. — Полная? — Да, приятная пышность есть. — Баронесса просит вас пожаловать, — распахнула дверь горничная. Голову вверх Прохор направился в гостиную. На его мизинце крупнейший бриллиант.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 Стал, склонился, крепко чмокнул руку. «Боже, какой вы огромный!» И какое... Она хохотнула себе в нос, оправила кружева на высоком бюсте и произнесла «Присядем». Прохор хлюпнулся в крякнувшее под ним кресло. «Простите».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 Погрозила гостю мизинчиком и захохотала в нос. — Ай-яй-яй-яй-яй! Так вы не знаете генерала, у которого... — Простите, — обескураженно воскликнул Прохор. Так, — Так-так-так.